«Девичья память-то у тебя под старость стала!» «Ну, чего вытаращил на меня, Шарыто? Выходит, что я самый и есть!» Гость хрипло засмеялся, снял с головы белую войлочную шляпу и провел короткой пухлой рукой по своей седой щетине. «Данила Семенович, голубчик, да от Кедова ты взялся-то!» взметался Лука. «Угодники бессеребрянники, зачем ты приехал-то?» Ну, — Ну-ну, запричитал, старый хрен, не с неба упал на тебя. Завтра двадцатый день пойдет, как с Саяна. — С приску Обнаковенно, а то откуда? Ну да нечего с тобой бобы-то разводить. Старик-то дома? — Дома, дома. дома. — Ну, я к нему сейчас пойду. — Ну уж я в тебя в таком виде не пущу, Данила Семенович. Ты хоть абразину, то умой наперво, а то испугаешь еще Василия Таназарыча. — Да приберись, малость, вон на те грязище-то сколько налипло. — Грязцы точно что захватил дорогой-то, не раздеваясь, гнал три недели. Рука даже опухла от подзатыльников ямщикам, ей-богу. — Да ну тебя, пойди ты к чомору! — отмахивался Лука, затаскивая гостя в свою коморку. — Все у тебя, Данила Семенович, хихи до да смехи. Ты вот скажи, зачем к нам объявился-то? — Объявился и вся тут, — коротко сказал Данила Семенович, с трудом стаскивая с своих богатырских плеч стоявший лубом озям, под которым оказался засаленный татарский бешмет из полосатой шелковой материи. — Ох, чует мое сердечушка, что не к добру ты нагрянул, — причитал Лука, добывая полотенце из сундучка.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 — Да ведь ты-то дорогой-то поди на каждом станке прикладывался. Вон, глаза-то совсем заплыли. — Был и такой грех, Лука, был грех. — Знаю, знаю, как приехал в город сейчас и зарядил. хе хе, -хе. Данила Семенович только бессильно махнул рукой и принялся умываться. Лука долго и безмолвно следил за процессом умывания, а потом что-то вспомнил и торопливо выбежал из каморки.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 — Чего тебе, Лука? — отозвалась Надежда Васильевна, показываясь в дверях. — Матушка-барышня, да тут приехал, Эфиопта наш, ей-богу, у меня в коморке сидит. — Да кто приехал? — Ах, угодники-бессеребренники, да Данила Семенович приехал. А уж я по его образине вижу, что он не с добром приехал, и черт-чертом страсть глядеть. Пожалуй, как бы Василий это Назарыча не испужал.